И под залог недвижимости десять тысяч нам никто не даст. При теперешних делах и пяти не возьмем. Четыре, возможно. Дальше, дальше. Значит, десять, четыре и четыре, всего восемнадцать. Он усмехнулся, прищурившись на мушку пистолета, и встал. Уговорил. Восемнадцать. Завтра я тебе позвоню узнать, есть ли они у тебя. Если да, скажу, что делать дальше. Если нет... Бумага отправится к Сайкету. Тяжело. Но я у тебя на крючке. Значит, завтра в двенадцать я тебе позвоню. Встанешь пораньше и как раз успеешь сгонять в банк и обратно. Окей. Он стал пятиться к двери. На улице уже начинало смеркаться. Пока он пятился, я чуть подался назад и прислонился к стене. Будто после всего этого у меня. Поджилки затряслись. Не успел он переступить порог, как я врубил свет на вывеске. Ослепленный, вспыхнувшим неоном, он машинально отвернул голову, и в ту же секунду я бросился на него, шип с ног и навалился сверху. Вывернув у него из руки пистолет, я швырнул его назад в зал, потом я втащил Кеннеди внутрь и ногой захлопнул дверь. Кора выбежала в зал. Все это время она слушала наш разговор за дверью кухни. — Возьми пистолет! — крикнул я ей. Она подняла его, и осталась стоять на месте. Я поднял Кеннаде на ноги и бросил спиной на один из столов, так, чтобы голова и плечи свесились через край. Потом я стал его бить. Когда он вырубился, я принес стакан воды и плеснул ему в лицо. Он очнулся, и я стал бить его снова. Когда лицо его стало похоже на сырую отбивную, он начал пускать слюни и всхлипывать, как младенец. Я остановился. — Не расслабляйся, Кеннеди, — бросил я. — Тебе еще предстоит поболтать по телефону с твоими друзьями. — У меня нет друзей, Чендерс, — прохрипел он. — Клянусь, только я один знаю о я ссаданул его в глаз и повторил все по новой. Но он продолжал твердить, что друзей у него нет. Тогда я вывернул ему руку и стал отжимать ее вверх. — Идет, Кеннеди, если друзей у тебя нет, я сломаю тебе руку. Он вытерпел дольше, чем я ожидал. До тех пор, пока я не навалился на его руку всем своим весом и стал сомневаться, могу ли вообще ее сломать. Моя левая все еще была слабовата после перелома. Если вы когда-нибудь пытались вывернуть ножку из недожаренной индейки, то, наверное, поймете, как трудно сломать руку человеку. Но он вдруг сдался и сказал, что позвонит. Я отпустил его руку и объяснил ему, что надо говорить. Потом подтащил его к телефону на кухне, принес из зала параллельный аппарат и поставил около открытой кухонной двери, так, чтобы можно было слушать разговор и одновременно наблюдать за Кеннеди. Подошла Кора и стала рядом со мной с пистолетом в руках. — Если дам знак, стреляй, — сказал я. Она прислонилась к стене, и губы ее тронул, жутковатая улыбка. — Думаю, что эта улыбка напугала Кеннеди больше, чем мои кулаки и угрозы. — Ясно, — сказала она. Кеннеди набрал номер, и в трубке раздался мужской голос. — Это ты, Уилли? — Пэт. — Да, это я. — Слушай, дело сделано. Когда ты сможешь сюда приехать с этой штуковиной? «Завтра, как договорились, а сейчас не сможешь. Как я доберусь до сейфа, если банк уже закрыт?» «Ладно, тогда сделай, как я скажу. С утра пораньше возьми это и сразу сюда. Я у него дома». «У него дома? Слушай, Уилли, тут такое дело». Он понял, что он у нас в руках... Но он боится, если его баба узнает, что надо платить такую кучу денег, она ему не разрешит. Если он поедет со мной, она может догадаться, что здесь нечисто, и увязаться за нами, поэтому все придется делать здесь. Я просто обыкновенный посетитель, который решил переночевать в машине у них на автостоянке, а ты завтра представишься моим другом, и мы все опровернем. Где он возьмет деньги, если не поедет в город? С этим улажено. А тебе-то какого черта нужно торчать там всю ночь? Есть причина, Уилли. Может, это все вранье, ну, то, что он сказал насчет нее, а может, и нет, понимаешь, но если я останусь здесь, ни один из них не улизнет. — Он слышит, что ты говоришь? Кеннеди посмотрел на меня, и я кивнул. Да. Да, он здесь со мной в телефонной будке. Я хочу, чтобы он слышал, усекаешь, чтобы знал, что мы с ним не шутим. Чудно все это как-то, Пэт. Слушай, Уилли, ни ты, ни я никто не знает правду, он говорит или нет. Но если он не врет, я даю ему шанс». Какого дьявола, если человек согласен заплатить, нам тоже упираться незачем, верно? Ну вот, поэтому сделай, как я тебе сказал, с утра пораньше, как можно раньше, понял, чтоб его баба чего не заподозрила, зачем я, мол, здесь целый день ошиваюсь. Ладно. Трубку повесили. Я подошел к Кеннеди и дал ему поддых. Это чтоб ты не забыл, что надо говорить, когда он снова позвонит. Все помнишь? Все выдавил он. Я подождал несколько минут, и довольно скоро раздался звонок. Я ответил. Потом передал трубку Кеннеди, и тот наплел уилки кое-чего еще в том же роде. На этот раз он сказал, что меня нет поблизости. Уилле все это явно не понравилось. Но ему ничего не оставалось, как согласиться. Потом я отвел его в гараж номер один. Кора пошла с нами, а я захватил пистолет. Заперев Кеннеди внутри, я повернулся к Коре и поцеловал ее. Это за то, что не сдрейфило, когда поприжала. Теперь вот что. Я буду его сторожить. Останусь здесь на всю ночь. Наверняка будут еще звонки. И его придется таскать к телефону. Я думаю, закусочную надо открыть. Но только веранду в зал никого не пускай. Это на тот случай, если его друзья попытаются за нами шпионить. Ты на месте обслуживаешь клиентов, все идет как обычно».